Не дождавшись ответа, на который он, впрочем, и не рассчитывал, прибывший начальник романского дела постановил «Ладно, эта тема пока закрыта. Ее-то на не ней другие разруливать будут. И что Минаев, что Будко, оба теперь уж в их зоне ответственности. Наша же задача с этих пор — по мере сил исполнять то, что они и там напридумывают исправно и четко, и в основном молча. Вот так». Он немного помолчал, а затем снова продолжил своим прежним спокойно добродушным тоном. — Ну, что-то у вас еще такого интересного? Соколовский шум набрал в легкие воздуха и вздохнул, затем, опустив вниз глаза, решительно произнес. — Николай Анисимович, не мотарь душу, а? Скажи прямо, зачем приехал? Коли провинились, в чем давай сразу на дыбу, аль, на плаху. Но чего темнеть, свои же люди. «Наконец-то, наконец-то!» В голосе Николая Анисмича послышались хоть и не очень легкие, но все же заметные нотки удовлетворения. «Не вынесла вся ж поэта, спросил. А я думаю, сколько они еще продержатся. Долго держался. Долго. Молодец. Хорошая закалка. Служу трудовому народу. Обиделся. На что? На методы. Методы как методы, пожал плечами адресат вопроса. — Известное дело — сначала ошарашить, потом озадачить. Взгляд, конечно, как сказал бы настоящий поэт, очень варварский, но верный. — Мы сами, что ли, другие применяем? В нашем деле без этого никак. — Это точно! — Соколовский, не отрывая глаз от стола, провел пальцем по его полировке. — Ну так, а все-таки? Что? — Ну, зачем приехал-то? — Аничин почесал свою поблескивающую танзуру. "Да, есть одно дельце, довольно-таки специфическое". С инспекцией? "Да нет, какая инспекция? Я вообще формально, честно говоря, и не по нашей линии прикатил. А оборон РосОборонЭкспорт. Вот так, значит. Дас. Имею честь представиться, официальный член делегации Круто. — А то! Вся остальная компашка, правда, сегодня только прибывает, а я вот надысь припархал, чтобы с вами спокойно почирикать, без суеты, без спешки. — Значит, делегация — это не просто так? — Так для прикрытия? — Нет, не просто, не просто. — Но мы к этому еще вернемся. А сейчас давайте к вот о чем поговорим. Вернее, о ком. — О ком? — О вашем разлюбезном информаторе. — О котором именно? — приподнял верх бровь Сколовский. — Об агенте по кличке... — медленно и выразительно произнес Аничкин и перевел взгляд на внимательно следящего за диалогом своих начальников Иванова. — Мармон. после некоторой паузы ответил Иванов вопросом, в котором, тем не менее, прозвучало больше утвердительных, нежели вопросительных интонаций. — Верно! — подтвердил самый старший из начальников. — Догадливый молодой человек. — О нем! — Родном Амормоне. Как его там в миру-то? Огюст Борель. Борель. Так вот, друзья мои, давайте-ка еще раз вернемся к тому... Николай Анисмич снова посмотрел на Олега. Как его завербовали, предположил Олег. Да нет, немного поморщился Аничкин. О том, как его завербовали, я раз двадцать уж читал. я от воскобойникова наслышался. О чем мы в Москве перед вашим отъездом говорили? — О том, что надо бы его проверить хорошенько, нет? Правильно. Раз у тебя возникли подозрения, что это именно по его наводке за тобой на пароходе присматривала некая писательница непонятная. Но почей же еще. Просто больше некому. О том, что Матрена поедет на королеве Елизавете и что у нас к ней есть интерес весьма большой, специфический, об этих двух вещах знал только он. Ну вот. — Посему, милостивые государи, хотелось бы послушать, какие действия в этой связи были вами предприняты за тот месяц, что вы здесь находитесь? Иванов опустил вниз глаза и задумчиво наморщил лоб. Соколовский глухо кашлянул. — Николай Анисмич, позвольте мне. Никаких активных мероприятий мы пока в отношении Мормона не проводили. — Почему? — нахмурился Николай Анисмич. — Ну, как почему? Во-первых, практически до самого Рождества мы были заняты по делу Будко, днем и ночью, круглые сутки. То что ты говоришь? Прям уж так уж и круглые. Но пришлось попотеть, пришлось. И потом мы подумали, что пока на первом этапе было бы более целесообразно использовать пассивную тактику. То есть? На какое-то время резко свернуть все контакты с агентом, причем без объяснения причин, и выждать дать возможность французам или кто там за ними стоит, самим себя проявить. Если Мормон подстава, то в таком случае они должны быть скромно заинтересованы в восстановлении связи и, соответственно, постараются сделать все возможное, чтобы продолжить с нами игру. Во всяком случае, не засуетиться они не могут, логично. Логично. На бумаге. Да забыли про враги. — Ни про что мы не забывали. — Вскрытие покажет. — Ну чего? — замолчал. — Продолжай, продолжай. до 15 декабря у Иванова была запланирована с Мармоном очередная встреча. Тщательно все взвесив и оценив, было принято решение. Короче, Олег на нее не вышел. Согласно установленному алгоритму, в случае, если основная встреча по той или иной причине срывается, ровно через неделю, в то же самое время. В том же самом месте должна состояться встреча запасная. 22 декабря Иванов повторно не выходит на встречу. Между тем, сам Мормон оба раза исправно являлся в назначенное место, четко в установленное время, хотя раньше никогда особой пунктуальностью не отличался. Откуда вам известно, что он являлся? В обоих случаях мы устанавливали контрнаблюдение за местом встречи. Все было конспиративно легендировано, и само место и обстановка позволяли. Эта точка и была подобрана с таким учетом. Итак, проигнорировав по непонятным причинам две встречи подряд, мы заставили предполагаемого противника задуматься, что произошло. То, что Явнов уже около полумесяца находится в Париже, они прекрасно знали, не могли не знать. Почему ж тогда он не выходит на связь с агентом, который совсем недавно дал ему такую интересную информацию? Так вот мы предположили, что если Мармон каким-либо образом связан с своей контрразведкой, то ДСТшники весьма вероятно захотят взять Олега под достаточно интенсивное и плотное наблюдение, чтобы каким-то образом все-таки попытаться выяснить причину. ДСТшники — сотрудники ДСТ, французской контрразведки управление по охране территории. Ну или, во всяком случае, попытаться разобраться, что к чему. Очень важный нюанс. Начиная с момента последней встречи Иванова с Мармоном, той самой, во время которой Мармон сообщил ему об отъезде Матреной вплоть до 22 декабря, за Олегом ни разу не была выставлена наружка. Ни разу. Что, боялись спугнуть? По всей видимости. Испугнуть и как-то хотя бы косвенно бросить тень на Мормона. Других причин я просто не вижу. Да это то они его... Соколовский кивнул в сторону Олега. Тоже пошли, как и всех остальных, да? Пошли, как положено, подтвердил Олег. Ну и что же после двадцать второго? Протянула Нечкина, задумчиво глядя прямо перед собой в стол. Да вот то-то и оно, выразительно произнес парижский резидент. Что, начиная с 22-го, то есть, хочу подчеркнуть, уже именно с самого дня встречи, с утра, Иванова снова взяли под колпак. Причем, в отличие от того, что было раньше, с этого момента его начали вести очень грамотно, осторожно, качественно, не для проформы. Я с ним сам несколько раз на маршрут выходил. В том числе и сегодня, — в форме утверждения добавил начальник романского отдела, высказывая все-таки некоторые предположения. — В том числе, — подтвердил Сколовский, — так что на своей шкуре все испытал, могу подтвердить. Бригады каждый раз многочисленные. И пешие, и на колесах. Люди часто меняются. Повторяются редко. Машины тоже. Причем либо ведут на расстоянии, либо... На скорости проскакивают. Ни одного номера достоверно не срисовали. Одним словом, ответственно работают на совесть. — Да, — снова протянул Аничкин, не меняя позы. — Ну, и каково же резюме? Я думаю, можно говорить уже с достаточной степенью уверенности, что казачок засланный. — Засланный? Ну, если быть предельно четким в определениях, то, скорее всего, наверное, перевербованный. Президент как бы в поисках поддержки вопросительно посмотрел на сидящего напротив него оперработника. — Мне тоже так кажется, — поддержал шеф-оперработник и добавил, — причем, по всей видимости, не так давно. Скорее всего, как представляется где-нибудь перед самым началом эпопеи Смотреной, ну или сразу же после того, как все это завертелось. А Ничкин после некоторой паузы снова откинулся чуть назад в своем кресле и дробью пробежался кончиками пальцев правой руки по полированной крышке стола. — Ну? И какие в таком случае ваши предполагаемые дальнейшие действия? Соколовский, наморщив лоб, пожевал губами. — Можно, конечно, попробовать провести какое-нибудь активное проверочное мероприятие, но есть ли смысл? Время тратить силы отвлекать. От него ведь за исключением информации по Матрене. Польза была как от козла молока. Да и в дальнейшем, учитывая его нынешние возможности, тоже на большие перспективы рассчитывать вряд ли можно, если он не подстава. — А если подстава? — Это уж другой разговор. — Какое тогда будем принимать решение? — Ну, это вопрос уже в компетенции центра. — Центра. — Естественно. А ваш какие предложения? — Да какие тут могут быть предложения? Варианта только два. Либо ставить то товарищи гармонии здоровенный жирный крест и резкое забытие его существования, либо проверяем основательно и начинаем с ним игру как с матрёной, вернее, с теми, кто за ним стоит. Но опять же, будет ли стоить в этом случае общинка выделки? Вот вопрос. — Вопрос. Задумчиво протянул начальник романского отдела и, грузно поднявшись с места, неторопливый, тяжелой походкой моряка, в развалочку с туда-обратно, по кабинету. Наконец он остановился за спиной Иванова. — Ладно, подумаем еще, посмотрим. — Как говорят у нас на Сицилии, вендетта — это такое блюдо, которое что... Олег почувствовал, как сзади на его плечо опустилась невидимая но весьма весомая десница. — Бизония Манджара Фреддо! — почти мгновенно не оборачиваясь, произнес он и тут же пояснил для сидящего напротив Соколовского. — Следует есть холодным. — Молодец! — Все знает, — пробасил за его спиной откуда-то сверху Аничкин. — Пора в телевизор посылать на интеллектуальные игры. — точно миллионером станет и с итальянским действительно тоже я так смотрю ничего а вот как у тебя дружок с португальским иванов удивленно обернулся с португальским да никак так два три слова дорогу спросить и послать добавил сколовский и послать подтвердил иванов правда по весьма ограниченному набору адресов да Чуть прищурившись, посмотрел на него испытующим взглядом начальник романского дела. Ну, уже кое-что. — Э-э, джентльмены, я чего-то не понял, — стрепенул сколовский Николай Анисимыч, что за дела? Я его никуда не отдам. — Да я его никуда и не забираю. — Пока. — Чего ты так разволновался? Заметив, что его слова нужного успокаивающего эффекта так не произвели, Николай Анисимыч немного саркастично хмыкнул. — Вот! народ. — Слова нельзя сказать. Во всем сразу какой-то подоплек вид Я просто спросил. — Да, ладно, знаем эти. Просто. — скептичным тоном проворчал парижский резидент и, нахмурившись, посмотрел на Иванова. Иванов почему-то сразу вспомнил поспешно прикрытую самолетами полуголую красотку с перьями обложки журнала, привезенного с собой приезжим начальством. Над красоткой крупными буквами было написано несколько слов, по всей видимости, название журнала. Олегу тогда, когда они вошли в кабинет по причине дефицита времени и некоторой удаленности предмета, не удалось эти слова разобрать. Но сейчас ему почему-то показалось, что написаны они были именно на португальском, и он тоже нахмурился. — Ну так что, господа хорошие? Ничкин, то ли непреднамеренно, то ли с каким-то одному ему ведомым расчетом, оставив своих собеседников в некотором недоумении относительно отдельных пунктов, и прежде всего последней части их сегодняшнего разговора демонстративно посмотрел на часы. На сегодня давайте закругляться, а то мне уж пора, в гостиницу. Скоро наши из аэропорта прибыть должны остальная делегация. Надо состыковаться, согласовать план дальнейших действий. Завтра, вроде, с послом встреча намечается. — Завтра ж воскресенье, — напомнил Мусколовский. — Ну и что? — У нас другого времени нет. В будние дни график очень плотный и насыщенный. и чего он в курсе, уже уведомили. Так что не расстраивайтесь, завтра снова увидимся. Николай Анисимич, вернувшись на свое место, поднял стоявший все это время возле ножек кресла черный кожаный портфель и сгреб в него лежащие на столе журналы. — Да вы на завтра ничего не планируете. Оба ни ты, ни ты. Я, правда, не знаю точно, когда нам к послу, но мы в любом случае до того с вами об одном дельце еще перетереть должны. — Я с собой человечка одного приведу. Ему помощь требуется, серьезная помощь. Не лично ему, конечно. Все ведь в конечном итоге ради государства нашего родимого. О помощи этой нас большие люди просили, очень большие. Ясно? Былинный добрый молодец по очереди посмотрел на своих уже тоже находящихся в вертикальном положении подчиненных. Ясно, — ответил старший из подчиненных. А что за человечек-то, если не секрет? Наш человечек из действующего резерва. Тоже полковник под крышей у них работает в Рособоронэкспорте. — Хм. Соберемся здесь же? — Конечно, только не за этой бандурой. Аничкин кивнул в сторону совещательного стола и перевел взгляд направо, туда, где возле противоположной стены кабинета скромно желтел полировкой аккуратный журнальный столик, охраняемый по бокам двумя средней величины, кожаными черными креслами. — Вот, вот. Здесь, в теплой и дружеской обстановке, за круглым столом. Еще только пару таких креслец притаранить заранее не забудь. Ну и, соответственно, без соли, и без хлеба, какая беседа, сообразить там чего-нибудь. Чего именно? А что есть в печи и все на стол мечи? — шучу. — Кофейку сварганьте, печеньжик там каких-нибудь накрошите, орешков, да и нормально. Так не для утроба, а чтобы разговор глажей шел. — Ам! — выразительно протянул Вячеслав Михайлович и, нарисовав пальцем в воздухе в подкреплении своей, в общем-то, и так вполне понятной мысли контуры хорошо известного предмета, пояснил, чтобы еще глаже. — Ну, можно. Пузырек не больше. Чего-нибудь мясного разлива. Бокалы в ладонях погреем, как джентльмены. Потом ведь к послу еще идти. Там же тоже чего-нибудь выкатят. А вечером наверняка ищет какой-нибудь фоли-бержар, продолжение банкета. Сопроводив почему-то свою последнюю фразу непонятным вздохом, Николай Нисьмич медленно направился к шкафу, принявшему на временное хранение верхнюю одежду, присутствующих в кабинете лиц. Не успели участники так что состоявшегося консилиума уже в пальто выйти в коридор, как из дежурной комнаты тут же выскочил все тот же невысокий молодой человек в строгом темно-коричневом костюме. — Ну, прощевайте. — Стойкий, оловянный солдатик, прощевай. Поравнявшись с молодым человеком, на ходу протянул ему с улыбкой руку Аничкин. «Владимир Геннадьевич, организуй к нам машинку». Не дав дежурному возможности что-то ответить, быстро распорядился Сколовский и пояснил «чистую». «Да зачем чистую?» «Не надо», — небрежно бросил начальник романского отдела. «Это роскошь. Да я проводить вас как бы хотел. Это само собой, этикет нарушать нельзя». «Что на засвеченные поедем?» Чуть прищурившись, немного удивленно спросил парижский резидент: а как же собиратели статистики меня срисуют при выезде, могут на хвост упасть. Ну, и пусть падают, чего нам, боятся. И чистый, как горный альпийский снег. Твоя на ходу, на ходу, ну вот, на ней поторохтим. Подмигнув настороженно замершему резиденту, Аничкин кивнул в сторону меня, задачного его неожиданной беспечностью Олега. — И вот, товарищи молодого эрудита, с собой прихватим. Пусть в дороге кругозор наш немного расширит. Одарив обоих своих спутников подозрительно простоватой улыбкой, он, не спеша повернулся и, опередив естественный порыв дежурного, сам толкнул вперед уже предусмотрительно разблокированную массивную дверь, по чего вышел из бункера в холл. Соколовский с Ивановым, назначительно переглянувшись, по очереди последовали за ним.